Самый молодой ректор. Во время моего посещения Тибета в 1955 году там было 150 тысяч лам. Когда я вновь приехал туда сорок лет спустя, эта цифра тоже фигурировала в статистике, но касалась она числа школьников и студентов. В крае, где практически отсутствовало светское образование, Действует две тысячи четыреста начальных и восемьдесят средних школ. В них у ч а т с я на родном языке две трети детей школьного возраста. До полного охвата пока еще далеко, и г л а в н о е этому помеха нехватка преподавателей. Их подготовка стала задачей четырех существующих в автономном районе высших учебных заведений и, прежде всего, Тибетского университета. В 1955 году я побывал в созданной незадолго до этого в Лхасе школе национальных кадров. Впоследствии ее преобразовали в педагогическое училище, на основе которого в 1985 году был создан тибетский университет. Почти полторы тысячи его студентов обучаются на физико-математическом, электромеханическом, хозяйственно-экономическом, общественно-политическом и других факультетах. Самый большой из них факультет тибетского языка и литературы. Ныне все преподаватели университета должны владеть и тибетским и китайским языками, чтобы читать лекции и вести семинары на любом из них. Каждый год около трехсот выпускников университета пополняют ряды местных учителей. Возглавляет университет сорокапятилетний ц ы в а н Дзигме. Самый молодой в Китае ректор происходит из знатного тибетского рода. В пятидесятых годах его отец возглавлял канцелярию да л а й ламы в Пекине. Цеван окончил там четыре класса начальной школы и вернулся домой как раз во время моего первого приезда в Лхасу. Знание китайского языка, обретенное в детстве, побудило юношу поступить в Пекинский педагогический институт. Окончила его и будущая жена от ц э в а н а Теперь она преподает на филологическом факультете. Мы, говорит ректор, стремимся воспитать людей, способных сохранить традиционную национальную культуру Тибета в широком смысле слова, что включает литературу и искусство, философию и этику. Особенность тибетской культуры состоит в том, что единственной формой ее проявления веками была религия, очагами учености служили монастыри, и интеллигенцию составляли ламы. Как и в средневековой Европе, религия монополизировала все средства художественного самовыражения. Но культура при этом была не общим достоянием, а уделом меньшинства. Именно это мы хотим изменить. Но непременно сохранить все ценное, что было создано ламоизмом и составляет нашу самобытность. В университете есть факультет тибетского искусства. Там читают лекции, ведут семинары известные богословы из монастырей Дрепан, Сера, Ганден. Духовенство оказывает помощь при изучении тибетской архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Перед факультетом открылась возможность закрепить эти знания на практике. Государственный совет КНР выделил средства на реставрацию дворца Потала. Работы велись под наблюдением специалистов и при активном участии студентов университета. Мы стремимся к тому, говорит и е в а н д з и г м е чтобы наши выпускники овладели всеми богатствами тибетской культуры, но не замыкались в ней, а развивали традиции своего народа как часть многонациональной культуры Китая, общей человеческой цивилизации.